Глава 29. Дракон. Я спускался все ниже и ниже, пока не различил, что творится на поле. И понял, что не прогадал, когда обратился. В обличье дракона мало маневренности, мы уже давно не превращаемся ради сражений. Это ушло в прошлое, разве что для устрашения друг друга. Как волкодлаки дерутся до первой крови, почитая, что в обращенном облике это выглядит наиболее красиво и отдает дань почтения предкам. Но сейчас я об этом не думал. Один из квадратов поля был окутан сиреневым дымом. В привычном облике я добрался сюда бы слишком поздно, поэтому покружил над полем, всматриваясь в дым, и тот начал рассеиваться. Первое, что я заметил, вспышка белого света. Кроме того, на поле уже находился другой дракон. Нащупав ментальный контакт, я услышал его намерение и испугался. Регина тоже была здесь. Наконец я разглядел ее, хрупкую, почти обнаженную, кутающуюся в какую-то линялую тряпку и пытающуюся отползти в траву в безопасность. В воздухе пахло жареным. Не надо быть опытным заклинателем, чтобы увидеть, что от этого места в разные стороны, как лучи от солнца, тянулись невидимые нити. Это следы воздействия мощных и запретных заклинаний. Часть их обрывалась, будто подпалившись. Надо продержаться полчаса-час, и сюда прибудет местный отряд охраны магического правопорядка. К тому же в скорости сюда обещал добраться и до Зарамак. Только вот станет ли он рисковать своей жизнью ради Ламии? Я не хотел об этом думать. Волкодлаку достаточно просто задержаться и никто не станет корить его за заминку. Не знал, не сориентировался, прибежал на место преступления, но успел только зафиксировать смерть. Дракон-противник взмыл вверх. Он казался небольшим, юрким. Я где-то уже видел этот рисунок на спине. Расходящиеся круги, будто разорванные кольца. Так хотелось порыться в памяти, чтобы вспомнить. Но сейчас было не до этого». Воздух нагрелся, сгустился, и противник вдохнул пламенем. Пока это был пробный удар, от которого я легко увернулся. Раньше мне бы доставило удовольствие подобная схватка. Размять крылья, выпустить силу, напитать мир своей энергией, которая прорастет в сочной траве, прольется грозовым дождем и проплывет по небу розово-закатными облаками чтобы оросить землю за много миль до того места, где проявилось. На этот раз огнем дохнул я, стараясь зацепить правое крыло противника. Боль будет сильной, рано не смертельной, а пустяковой для серьезной схватки. Она заставит его опуститься и принять другое обличье. Не случилось. Тот сделал выпад в сторону, резко спикировав зашел с левого бока, стремясь оказаться выше не врешь, не возьмешь!» Подняв голову, я в два хлопка крыльев оказался на его пути и заставил поменять направление полета. Это помешает ему накопить огонь. Ему, но не мне. Я снова выдохнул огонь, и снова, и снова, пока не почувствовал холод, сковывающий изнутри. Противник спланировал в сторону, потом поднырнул под мое брюхо. Он явно был знаком с тактикой ведения ближнего боя не понаслышке. И все же я угадал прием врага до того, как кто-то успел его завершить. Перевернувшись в воздухе, я резко опустился, чуть коснувшись лапами его спины, и зацепил когтями шею. Ерунда! Царапина, не способная даже вызвать ощутимую боль. Только надрезать душу унижением. Таким какой он заставил испытывать Регину. А еще ощущение беспомощности. О, я знал это чувство. Но одно дело испытывать его самому, другое — видеть, как через него заставляют пройти другого, близкого, родного. Я бы вступился за любую невинную особу. Но помощь регини вопреки логике, ослабляла меня. Я все время думал, как она там, очнулась ли, пришла ли в себя, плачет ли, глядя на небо, или тихо смотрит вверх, блуждая мыслями где-то далеко. Насколько сильно они успели ей навредить? Я чуть сам не пропустил удар. Противник сделал разворот и приготовился дохнуть огнем. Сейчас, еще пару минут изматывать его, а потом сделать так, чтобы удар пропал без толку Тогда я смогу хоть на мгновение снизиться и взглянуть вниз. Жаль, что она не слышит мои мысли, что она не Сильфа. Я бы сказал, что надо бежать, спасаться, что сейчас сюда приедет Дозрамак, тогда можно будет считать, что все кончено. А впрочем, чем скорее я разделаюсь с врагом, тем быстрее я смогу осмотреть Регину и убедиться, что все в порядке. Метка дала бы знать, если это не так. И все же я не был уверен. Потом. Буду тревожиться потом. Противник дохнул огнем. Я зажмурился. Боль, она пришла скорее, чем я ожидал, и опалила шею горячим дыханием поражения. Я слышал, как тот другой самодовольно хмыкнул в моих мыслях, думая, что начал выигрывать. Боль прояснила память. Я вспомнил узор на его спине. Вспомнил Вильгемину. Мы оба учились на одном курсе, только он предпочитал артефакторику, изучение истории драконьего царства, всем прочим предметам. Вспомнила разговоры о свершившейся помолвке моей бывшей девушки, и это придало сил. Воистину говорят, что самоуверенность дракона десятикратно превосходит его мощь. Это верно. Он даже не заметил, что я подставился и теперь был всецело поглощен тщеславным самовосхвалением. Я слышал его голос в своей голове, чувствовал усилившийся ветер, поменявший направление и вдруг задувший с севера. Все благоприятствовало удару. Все. Я развернулся, и в три взмаха крыльев оказался почти нос к носу с врагом. В его глазах я прочел удивление, он даже не успел испугаться, как я открыл пасть и выдохнул смерть ему в морду. Начал медленно снижаться, чтобы не испугать Регину. Обратное превращение занимает считанные мгновения, но даже их хватило, чтобы услышать грохот падающего тела и ощутить запах смерти, навсегда впитавшийся в пыль дороги, ведущей в Кломхольм. Институт неблагородных, которые сегодня одержали окончательную победу.